Леонид Вересаев, полностью излеченный и уже одетый, сидел на кровати и ждал целителя, положив куртку на колени. Симпатичный паренек, невысокий, голубоглазый, очень светлый и в прямом, и в переносном смысле. Соломенные волосы собраны в хвост. Если распустить, наверное, до плеч будут. Одет не то чтобы вопиюще дорого, как Старков, но очень добротно, вещи фирменные, вплоть до ботинок. Сразу видно, папа с мамой приличные люди и демократичные. Им не всё равно, как ребёнок выглядит, тем не менее аккуратный хвостик разрешают. Молодость. Был бы Лёнька совсем красавчиком, если бы не по-юношески тонкая шея, оттопыренные уши и несколько легкомысленных веснушек на носу. При виде старших иных, заходящих в палату, он вскочил с места. «Знакомься, Леонид, это сотрудник ночного дозора третьего уровня силы» церемонно произнес целитель. «Привет, герой, меня Никита зовут», — подхватил Сурнин. «Ну что, готов?» Леня захлопал глазами. «Не волнуйся, дружок», — Дима потрепал его по здоровому плечу. «Это наш оперативник, он тебя проводит». «Может, не надо, и я сам?» При слове «оперативник» Леонид Вересаев как-то сник и заметно погрустнел. «Надо!» Веско произнес Дмитрий, пожал Никите руку на прощание и облегченно вздохнул, когда за пациентом и его провожатым закрылись стеклянные двери. На выходе Никита бережно и очень крепко ухватил парня за локоток и придерживал, пока они не дошли до машины. Гоняться за ним по городу в сумраке у него не было никакого желания. — Ну что, боец, влип? Говори адрес, садись в машину и рассказывай. — Ничего не помню пролепетал Лёня и шмыгнул носом. Никита выразительно хлопнул пассажирской дверцей, сел за руль, достал чужой паспорт из внутреннего кармана и без всяких предисловий ткнул фотографии парню в нос. «Этот вампир!» Глаза у Лёни сделались совсем круглые. Оперативностью матерых дозорных он был не просто шокирован. Сражён наповал, даже рот приоткрылся. «Дуэлянты хреновы!» Сейчас от офиса отъедем, я тебе устрою честного непобедителя. Мало не покажется. Мне больше делать нечего в дозоре, как ваши сопливые разборки разруливать. Ленька ухнул и испуганно вжался в кресло. Таких злющих светлых иных он еще не видал. Кто надоумил? Темные? Рявкнул Сурнин. Никто меня не доумил, я сам. Значит, компьютерные игрушки. Мальчишка отрицательно замотал головой. «С чего-то же ты вообразил себя мегабойцом с тёмным властелином?» «С чего? Фэнтези начитался?» Никита проехал перекрёсток на красный, свернул в какие-то дворы, проскочил гаражные ворота, трёхэтажное административное здание, с угла которого в две стороны смотрели видеокамеры, и резко затормозил у небольшого торгового павильончика, криво воткнувшись меж припаркованных машин. «Тройной ключ! Знаешь, что такое? Успел выучить?» Или кроме белого меча ты больше ни слова не услышал из того, что наставник говорил? — Да я... Но светлые же не тёмные. Вы же не будете применять магию против своих. — А-а-а... простонал Сурнин. — За что мне это? — Говорили тебе дураку, учись в дозоре. Никита, не глуша мотор, дёрнул ручник и всем телом развернулся к мальчишке. — Задолбался я по городу на механике ездить. Пора автомат покупать а Вдруг признался он, понизив голос. «Знаешь, Леня, что-то у меня сегодня с самого утра день не задался. Или ты мне сейчас всё как на духу выложишь, или тебе снова помощь наших целителей понадобится. Одним грехом больше, одним меньше. На скорость моего развоплощения это не сильно повлияет. Как ты вышел на Светлова? Мы с ним до девятого класса в одной школе учились», нехотя сказал Леня. «Ну вот, уже что-то». «Не дружили, это, конечно, слабо сказано». «Да, нет, не в этом дело, Никита. А в чём?» «Он оказывается иной. Он тёмный и вообще кровосос, представляешь?» «Мрак». А, «А сейчас время такое?» «Какое?» «Время молодых, понимаешь?» «Да ладно!» «Великий договор, дозоры и всё такое прочее — это рудименты, пережитки прошлого, отработавшие своё предназначение». Теперь они только мешают всем, людям, иным, человечеству, даже сумраку. В нем энергия плохо циркулирует из-за искусственных барьеров и затянувшегося перемирия. Ну, это как старинные традиции. Кому они сдались на самом деле, кроме тех, кто руководит общиной и имеет в ней власть? На другом конце света о них и не знает никто, а для кого-то это правило жизни, истина в последней инстанции. Мальчишку прорвало словесным поносом. Иные, конечно, куда более стрессоустойчивы по сравнению с людьми, но срывы и депрессии у них тоже бывают, и алкоголизм встречается, и кое-что похуже. Так что то, что 19-летнего паренька трясло после всего пережитого, вовсе не удивительно. Первое в жизни самостоятельно принятое решение, жесткое, бескомпромиссное, первая кровь, как бы пафосно это ни звучало, и первый страх смерти. Настоящий. Ленька Вересаев еще совсем-совсем не разбирается в том, какие ранения и болезни на самом деле опасны для здоровья иных. Никита представил, как после сумеречного сражения он, стуча зубами от холода, тянет вниз замок куртки и видит развороченное плечо. Как тут не испугаться? То, что он сдался и в конце концов помчался в дозор за помощью, это не трусость. Это вообще может быть самое хорошее, что произошло с Ленькой Вересаевым, за этот долгий день. Он поехал к своим, точно зная, что ничего плохого никогда не случится с ним там, где есть свет. Вампиру Светлову такое счастье нынче не по карману. Он его продал в тот момент, когда выбирал тьму. Ничего хорошего его в дневном дозоре не ждало за такие фокусы. Вампиры жестко конкурируют за кровь. И сколько бы они ни вопили о кровавом братстве и глубокой скорби от потери каждого упыря на планете, В условиях строгого лицензирования лишний конкурент им не нужен. Далеко не факт, что они без очереди потащили бы Вовку к своим целителям. О темных магах и волшебницах и говорить нечего. Какой-то вампир, низший понимаете ли сорт, осложняет им жизнь, провоцируя ночной дозор столицы, когда и так все трещит по швам. Да его бы в баранирок скрутили. Понятно, почему он в сумрак уполз. Лучше парочку столетий потерять и подождать, пока сумеречная матрица тебя восстановит, чем тому же Андрею Старкову под горячую руку попасться. А люди вообще должны подписывать информированное согласие на манипуляцию со стороны иных, иначе это не светлое дело, а тьма», — выдал Ленька, заставив задумавшегося Сурнина вновь прислушаться к его словам. «К его ли?» Никита даже дыхание задержал, боясь спугнуть шальную удачу. «А тьма — это не обязательное зло, а зло, которому мы дали расползтись, но его как заразу не уничтожить, напалмом не выжечь, потому что оно сосредоточено в иных, его надо побеждать каждый день, один на один, в себе и вокруг», — глотая слезы, почти выкрикивал мальчишка, путая чужие слова и мысли со своими. «И чтобы люди это видели, чтобы они сами сделали выбор, за кем идти?» нет всё-таки без воздействия не обойтись. Не водкой же его отпаивать в самом деле. Хотя в грязноватом павильончике, у которого они остановились, наверняка по ночам из-под полы торгуют. Никита покосился на призыв на горящую вывеску «Мы рады вам 24 часа», над которой крутился тёмный вихрь и пригладил парню ауру, заглушая ядовитые цвета. «Лёня, Лёня, тише, не кричи, я всё понял. Поехали домой». Утро вечера мудренее. «А пока мы едем, ты напомни-ка мне лучше, где вы встретились в последний раз. В центре, наверное». «С кем?» «С вампиром?» «Нет, с тем светлым иным, который тебе глаза открыл и всё так красиво разложил по полочкам. Его ведь проповедником называют, да?» «Нет», — чуть удивлённо сказал у Лёня и неблагородно вытер лицо рукавом. «Это вообще не иной был». — А кто? — Человек. Просто он она нас знает. Он говорил... — Стоп, спокойно, я уже понял, что он тебе говорил. — А ты не мог ошибиться? Может, все-таки не человек? — Вот я, например, выше тебя уровнем, и потому ты меня прочитать не можешь, верно? — Ну да, но я же все равно вижу, что ты иной. Никита задумался. В принципе, высокоуровневый маг запросто мог прикинуться кем угодно, Того же Басаргина и сам Никита вряд ли бы вычислил, если б старику Эдварду приспичило в игры играть. Что уж говорить о высших иных. Но как раз в том, что проповедника корчат из себя иной высшего уровня силы, явившейся из седой глубины веков, Сурнин очень сомневался. В таком случае последователи у него были бы посерьезнее Леньки Вересаева, и занимался бы этим делом кто-то из приближенных шефа ночного дозора. Нет-нет да была невелика. Очередной псевдоизбранник света, который так свято верит в собственные фантазии, что заставляет верить других. И пока он не набрал критическую массу сторонников и не превратился в источник серьезного конфликта с темными, силам света нет до него дела. Иных для разговора он, скорее всего, подбирает сам. Он их видит, а дальше посылает приспешник из числа людей, чтобы добиться максимального эффекта. «Смотри, мол, я такой же, как ты, я живой, все понимаю, манипулировать мной грешно. А с иными я лично знаком, среди них есть темные и светлые. Давай мы с тобой вместе за свет, и все такое». Благородная концепция, конечно. До первой встречи с темными практически безупречная. «Слушай, Леня, а до того, как ты рванул свободный полет, тебя в дозоре случайно не научили слепкий аур снимать?» «Нет». Никита снова затормозил, на сей раз с аварийкой у обочины. «Представь этого человека и раскрывайся», — приказал он. «Да я тебе лучше ссылку дам», — чуть удивленно предложил Ленька. «Какую ссылку?» а «Обыкновенную. Я на его группу ВКонтакте подписан. Там и фотки есть». «То есть вы в Инете познакомились, сошлись на чем-то, договорились о встрече, а там разговор стал совсем интересным?» «На чём сошлись?» «Да так...» — Леонид смущённо опустил глаза. «Хобби у нас с Валентином одинаковое». «И какое, если не секрет?» «Историческое фехтование». «Ах, вот оно что! Белый меч!» «Да ты у нас рыцарь, оказывается, а не Гарри Поттер!» «Е-мое!» — с чувством сказал Сурнин. Пролетев сквозь светофоры по заледеневшему городу, Никита довёл парня до квартиры. Поставил защиту на первом слое сумрака и внушил встревоженным родителям, которые подняли на уши всех знакомых и собирались звонить в полицию, что Леня полчаса назад пришел со студенческой гулянки и спокойно спит у себя в комнате. «Значит так», — сказал Никита, подводя итог. «Телефон я твой до завтра конфискую. Все равно ты до утра под домашним арестом. Из дома ни шагу и никакого интернета». Лучше не пытайся мои заклинания пробить, а то снова пострадаешь. Ясно? Угу, ясно. Завтра часиком к десяти пойдешь прямиком в ночной дозор. Скажешь, что у тебя есть важная информация для Басаргина Эдуарда Карловича и выложишь ему все как на духу. Запомнил? Запомнил. Так я... Я и раньше... Не надо раньше, Ленька, подмигнула ему Никита. Раньше я сам могу не успеть. «Можно я с тобой?» — чуть не ляпнул Леонид Вересаев, но сдержался. Кажется, за этот вечер он все-таки немножечко повзрослел. Для очистки совести Никита звякнул в офис. К полуночи набралось уже около полусотни мелких нарушений и провокаций, но с ними пока успешно справлялись патрульные. Текущая работа по округу, которую повесила на него Леночка, могла и подождать. А вот неласковая бабушка Алевтина Терентьевна уже наверняка реанимировала вампира. Никита открыл чужой паспорт, нашел страницу с адресом и ткнул в дисплей навигатора, который повел его по третьему транспортному кольцу к Кутузовскому проспекту и станции метро Фили. Конечно, вампир Вовка Светлов мог жить где угодно, но не просто же так стоял у него в паспорте этот адрес. Какая-никакая зацепка. Машину Никита оставил у белорусского вокзала на самом видном месте. Сделать для камер невидимым целый автомобиль, в принципе, задача решаемая, но только дозорной ночью вблизи офиса темных, недавно переехавших в Москва-Сити. Слишком много сил уйдет на такие светлые деяния, как замазывание номеров, наложение хитроумно переплетенных сфер и прочие уловки. Сурнин бросил ключи в бардачок, вышел и захлопнул дверь. Благо, у иных машины не угоняют. Секунду он размышлял, не выложить ли из кармана свой мобильник, но в конце концов решил, что сделать это никогда не поздно. Для того, чтобы иного начали разыскивать по сигналу сотового телефона, нужна очень веская причина, а у дозора пока других дел по горло. Даже за проповедником поохотиться некому. Кто-то занят, кто-то недооценивает угрозу, как Саша Спешилов, а кому и не доверяют после того, как пропадал где-то 10 лет. Обидно, но закономерно. Стояла глубокая ночь. Последняя электричка в область давно ушла. Никита через сумрак на ходу заскочил в кабину маневрового тепловоза и отвел машинисту глаза. Также незаметно он сошел на станции Фили и, перебравшись через железнодорожные пути, отправился по указанному адресу напрямик, сквозь бетонные заборы, преграждавшие дорогу в человеческом мире Временами по Москве гораздо проще и быстрее передвигаться без автомобиля, особенно если ты иной. Около дома Владимира Светлова Никита вздохнул с облегчением. К нужной квартире вела едва заметная вампирия тропа. Он пришел по адресу. Вампир бессильно зашипел в кровати, зажмурившись от нестерпимого света. Неумело наложенные защитные заклинания с хрустом брызнули во все стороны, когда на пороге возник чужой дозорный. «Здорово, дуэлянт! Как самочувствие?» Участливо поинтересовался Сурнин, пересек комнату и бесцеремонно уселся на крутящийся стул, развернувшись спиной к столу. Вспышки заклинаний растаяли, комната тонула во мраке, освещенная лишь светом уличного фонаря. За стеной кто-то неспокойно завозился, схлипнул во сне ребенок, и все стихло. Несмотря на то, что вампир узнал дозорного, спасшего ему жизнь у торгового центра, он все равно инстинктивно отполз к стене от края кровати, прежде чем подозрительно спросить. «Тебе-то какая разница?» «Действительно, хоть бы ты, Володя, мне спасибо сказал для начала». «А я тебя ни о чем таком не просил, только в дозор не звонить». «Ну да, понимаю. Ты же у нас герой-одиночка. В подземном паркинге торгового центра великие идеалы отстаивал. Что-то вы там с Леонидом Вересаевым обсуждали, прежде чем благородно вызвать друг друга на поединок, чтобы раз и навсегда перестать сомневаться в собственных убеждениях. Это ведь очень удобно взять, да и прихлопнуть источник контраргументов, чтобы больше никаких сомнений во веки веков». Глаза вампира нехорошо сверкнули в темноте. «Нет у меня сомнений». И не было никогда. Я сделал выбор. Я сам попросил. «Об инициации?» — быстро спросил Сурнин. «Да». Тише. Мне только еще одной истерики не хватало. Ну, выбрал и выбрал, молодец. А почему вампир-то? Потому что он — вершина биологической эволюции. Он, в отличие от вас всех, по-настоящему иной. Даже оборотень с ним не сравнится. Оборотень на инстинктах живет. Судя по тому, что мальчишка говорил «он», а не «я», инициировали его совсем недавно, и в голове у него царил невозможный кавардак, еще похлеще, чем у давешнего светлого противника. Да куда уж дремучим оборотню до твоих эволюционных высот? Что с него взять, с деревенщины? Только вампир может позволить себе мыслить вне рамок человеческой логики, с позиции абсолютной истины. Только он одновременно не жив и не мертв. Тебе никогда этого не понять. «Отчего же? Я давно все понял. Благородство и прогресс на сытый желудок», — усмехнулся Никита. «Людей на земле много, есть где разгуляться высшему существу, только успевай высосанных жертв хоронить». Вовка приподнялся на локте, тяжело задышал и засопел. Был он темноволос, болезненно бледен и взъерошен. Лицо все еще перекошено, уголок левой губы заметно оттянут вниз, щека деформирована а левая рука и вовсе висела плетью. Как негораздо колдовать была гражданка Картузова, времени прошло слишком мало, даже по меркам иного. Никита окинул парня критическим взглядом. «Ладно, лучше скажи ко мне, Вовка, по дружбе, откуда ты об иных узнал, прежде чем так осмысленно выбор сделать не в нашу пользу?» «Хрен тебе!» — огрызнулся вампир. «Ты мне еще похами! Как человека звали, который тебе глаза открыл? Валентин?» «А ты откуда знаешь?» Светлов заткнулся. «Поздно». «Я все про тебя знаю», — зловещим шепотом объявил Никита. Кажется, парень всерьез воображал себя каким-то супергероем. И, понятное дело, темным в сложившейся ситуации не оставалось времени на его воспитание и обучение. Иначе темные маги и волшебницы быстро вколотили бы в непутевую Вовкину голову, какое место отведено в их карьерной лестнице, молодому амбициозному вампирчику. Но каков проповедник? Честный. В самом деле выбор предоставляет. И о свете, и о тьме с последователями говорит. Только уровней не хватает, чтобы склонность к великим силам у будущего иного рассмотреть. Иначе поостерегся бы Вовке адрес дневного дозора давать. Ладно. Сейчас все равно уже ничего не исправить. Вампир так вампир. Вставай, темный рыцарь, дело есть». «Чего ты взял, что я буду тебя слушать?» «Взял я это, Владимир Данилович. Из того, что завампирил, ты у нас недавно, и плохо понимаешь, во что ввязался. Пойдем, на Светлого иного поохотимся. Как тебе такое предложение?» Глаза у Владимира Светлого округлились. Этот дозорный никак не вписывался в его монохромную комиксовую реальность, в которой миру нежити были уготованы мировое господство и процветание». «Пришло время делу тьмы послужить», — усмехнулся Сурнин. «Или я тебя прямо сейчас по сумраку раскатаю». «Там тебе теперь самое место, упырь безмозглый», — пригрозил он и резко встал, оттолкнув катающийся стул. Мальчишка подскочил на постели. «Чё ты ко мне пристал?» — почти испуганно выкрикнул он, спустив с кровати худые ноги. «Ты мне отплатить обещал за то, что я дневной дозор не вызвал? Обещал?» «Ну, так вот, долг платежом, красен одевайся, пока я не решил, что зря твою никчемную недожизнь спас. За паспорт потом рассчитаешься». Никита бросил документ на стол. Вампир, поминутно оглядываясь на непрошенного гостя, сполз с постели и начал подбирать с пола одежду, свалившуюся со спинки кровати. «А куда мы?» Неловко натягивая штаны одной рукой, робко спросил он. На улицу. Отойдем от домов обратно к железной дороге. Там посмотрим». Спотыкающегося вампира Никита приволок к бетонной ограде какого-то гаражного кооператива. «Значит так, Вовка». Он достал из кармана мобильник, конфискованный у Лени Вересаева. «Сейчас я наберу номер и дам тебе трубку. Скажешь Валентину, что на тебя недалеко от дома ни с того ни с сего набросился светлый иной но ты его героически одолел» что-то не так? Оскорбленный служитель зла гордо вскинул голову, встретился взглядом с сурниным и поспешно опустил глаза. «Ты его одолел», с расстановкой повторил Никита, «и сейчас он лежит поверженный у твоих ног, все как мечталось, и повторяет в бреду имя Валентин, но набрать номер у него сил нет». «Ты не хочешь неприятностей, а потому просишь забрать истекающего кровью светлого, чтобы его смерть не повесили на тебя сотрудники ночного дозора». «Валентин, он же человек!» — с сомнением произнес Вовка, нехотя взяв мобильник. «Связной!» — кивнул Никита. «И охотиться мы будем не на него, а на того, кто за ним стоит, на случай, если все-таки он окажется иным, имитирующим человеческую ауру. А что, так бывает?» «Бывает, Володя!» Именно потому, говорит с Валентином, я доверю тебе. И даже могу гарантировать, что никакого давления или воздействия на тебя во время разговора оказано не будет. Чтобы на том конце не почуяли подвоха. Я просто рядышком постою и внимательно послушаю, как ты с задачей справляешься. Усёк? Усёк. А дальше? Дальше дождёмся Светлого, которому перепуганный Валентин сольёт инфу. Ты пойдёшь домой, а я останусь. И всё? И все. На этом игры в темного властелина кончатся, и начнется твоя настоящая иная жизнь среди вампиров, некромантов, ведьмаков, оборотней и прочей нечисти и пакости. А не завтра, так послезавтра тебе еще и ведьма счет выставит. Жалко тебя, дурака, конечно, но раньше думать надо было. Как говорится, добро пожаловать в реальный мир, Нео. Жми вызов. Вовка Светлов вернул мобильник. По железнодорожной ветке прогрохотал товарный состав. Где-то во дворах тревожно пропеликала и смолкала автомобильная сигнализация. Вздыхал в неспокойном сне простуженный многомиллионный город. Ледяная корка искрилась на асфальте в свете редких фонарей. С ветвей деревьев, склонившихся до земли, свисала бахрома сосулек. Белый бетонный забор, который подпирал вампир, казался высеченным из глыб спрессованного снега и где-то совсем неподалеку в офисе дневного дозора творились темные дела. Вовка трясся от холода, жалобно шмыгал носом и озирался по сторонам, подумывая, о не задать ли стрекача через сумрак. Никита поежился, обнял себя за плечи и взглянул на бледные звезды. Ну как тут обойтись без бытовой магии? Замерзнет же насмерть в такую ночь. Лучше пусть работающее заклинание его частично демаскирует. Ловко Светлов и тот зубами клацает, даром что нежить. Никита расчертил кожаную куртку символами заклинания термал и уселся возле опоры линии электропередачи, обеспечив себе минимум тепла и комфорта. «Скучно у вас в дозоре и холодно», — подал голос вампир. «Угу. Рутина. А ты у светлых на вроде инспектора или спецагента, да?» «Кого-кого? В смысле... «Один работаешь?» «С чего это ты взял?» «Да просто так». «Да что ж такое?» «И это туда же, про отрыв от коллектива». «Точно, они все сегодня сговорились». «Нет, ни не один. Вампиров вроде тебя у нас целый отдел ловит. Так что на будущее не вздумай кровь сосать без лицензии», раздраженно сказал Сурнин. Несколько минут он провел в мрачных раздумьях, нехотя достал свой мобильник, подул на замерзшие пальцы и отправил саша спешило укорявую смс -ку. Несмотря на подсказки смартфона, все равно получилась редкостная абракадабра. Зато Никита всем доказал, что имеет вполне удовлетворительные навыки работы в команде и с чувством выполненного долга сунул телефон обратно в карман. — А это всегда так долго и нудно в засаде сидеть? — Так я тебе, вражина, и сказал, — усмехнулся Никита. «Попробуешь удрать? А ну-ка тихо!» Никита провел рукой, снимая термал. Защита от холода утекла из разогретой куртки в сумрак. У тяжело раненого иного не должно хватать сил на такую безделицу, как бытовая магия. Никита отклонился назад, упершись спиной в ледяную опору лэп. Вовка сделал вдоль белой стены один маленький шажок в бок. Еще один. Со стороны Кутузовского проспекта послышался шум мотора. За индивелые ветви засверкали в свете фар. Никита облегченно вздохнул. «Спасибо, что не портал. Есть шанс справиться. Если иной ловит попутку, чтобы добраться до места, значит, не так страшен черт, как его малюют Хлопнула дверь такси. Вдоль бетонного забора панически метнулась прочь тень улепетывающего вампира. И с непередаваемым гадким чувством Никита сказал склонившемуся над ним светлому иному «Ночной дозор! Вы задержаны!» На секунду повисла изумленная тишина, затем иной спросил «Тебе не кажутся сомнительными твои методы работы, дозорный?» И исчез. Сурнин вскочил, поднял землетень и рванул за ним в сумрак. Разумеется, проповедник был там. Он стоял, не пытаясь уйти глубже, чуть разведя руки в стороны. Как и все светлые иные, облик он практически не изменил, но с головы до ног покрылся мерцающими венами, растекавшимися по ауре множеством ветвистых лучевых шнуров. Честно говоря, Никита такой хитроумный рисунок силы видел впервые. — Ты не назвался дозорный. Никита Сурнин, оперативный отдел ночного дозора города Москвы. Уровень он не сообщил из тактических соображений. «Трофим», — представился незнакомец. «Из сумрака выйти не желаешь?» «Зачем?» «Здесь нам самое место. Он нас всех породил, тут и поговорим, в естественной среде обитания». «Так в чем суть претензий?» Несмотря на весьма странный сумеречный облик, Трофим не тянул на древнего иного, дожившего до наших дней. Почему-то Никиту вообще не покидало ощущение, что они почти ровесники. Ну, может, он чуть старше, но точно не сильнее. И зачем ему в таком случае тянуть время? Что проповедуем, Трофим? Кому? С кем согласовываем? Или секрет? Да нет, не секрет, а просто крайне непопулярная точка зрения. Мы уже много лет идем по пути медленного угасания света. Откуда такая уверенность? Откуда? А ты оглянись, дозорный. А время для иных остановилось с момента подписания договора и создания дозоров. Мы не развиваемся, не прогрессируем. Мы докатились до того, что многие столетия плетемся за людьми, вместо того, чтобы вести их за собой». Мы пользуемся их достижениями, вязнем в их бюрократии, копируем их модели поведения, их развлечения и пороки. Наши миры накрепко связаны через сумрак, ничего удивительного, перебил Никита. По сути, все это один многослойный мир. Я десять лет среди людей прожил, отказавшись от магии. Ты удивишься, Трофим? Все то же самое, только умирают они чаще. У тебя еще одна попытка, последняя. И едем разговаривать в офис. Нам столько дано, Никита. Мы почти боги, с горечью и грустью в голосе признался Трофим. И что по-настоящему великого мы совершили? Мы с нашими уникальными возможностями, с объемом памяти, рассчитанным на века, со сверхпрочным скелетом и светом в сердцах и помыслах. В архиве ночнова дозора Хранятся гигантские пласты информации, спрессованные временем на пыльных стеллажах. Они никого не интересуют, разве что какой иной заглянет туда в поисках нужного заклинания. Знания не систематизируются. На наш научный отдел без слез не взглянешь. Мы переложили поиски истины и бремя новых открытий на хрупкие плечи людей. «Весь наш невероятный потенциал идет на игры в прятки и выставление щитов темным. Мало того, мы еще инквизицию породили, которая скрыла от наших глаз любые маломальские революционные открытия и артефакты, которые имели место в истории иных». «А куда, по-твоему, он должен идти, наш невероятный потенциал?» — поинтересовался Никита. «Что-то я в толк не возьму. Критикуешь — предлагай». Мне всегда так отец говорил. Человек, кстати. Ему не нравилось происходящее. За вечер это была уже третья беседа о несовершенстве мира, но в отличие от двух предыдущих, за авторством Вовки и Леньки, это читалось профессионально, убежденно. Не сопровождалось истерикой, и к тому же Никита смутно чувствовал какое-то напряжение в сумраке. Неявную дрожь, зыбкий призрак магического взаимодействия и никак не мог понять, что за магию и как именно творит проповедник Трофим, заставляя сумрак откликаться на свои слова. «Мы, светлые иные, должны возглавить человечество во всех областях, духовной, научной, военной, в конце концов. Мы должны выйти на поле истории вождями, а не сидеть, как крысы по подвалам. И если для этого предстоит раскрыться, надо раскрываться». Информационное общество уже давно готово воспринимать куда более сложную модель мира, чем та, какой мы ее кормим через политиков и религиозных деятелей. А для этого надо пересмотреть наши отношения с людьми и начать им доверять. То есть мы избранные, а люди наши равноправные партнеры. Благостная картинка, не поспоришь. Зря иронизируешь, Никита. Это сухой факт. Только мы никак его не признаем. А ну как тьма победит. Люди могут выбрать не нас. Ты про темных не забыл, когда вещал мне об избранности и вождях человечества? Видел вампира, который рванул от нас, как черт от Ладана, когда ты подъехал? Это он твоих речей наслушался, Трофим. Сделал осмысленный выбор. Только не учел, что потенциал сам потянул его на темную сторону. У нас бы он выше шестерки никогда не поднялся зато остался бы светлым. У них он, если бы не сглупил, дорос бы со временем до настоящего мага, но как раз этого ты ему не потрудился объяснить, испугался ответственности. Победа тьмы — это смерть света, нам нельзя этого допустить, но даже если так, история Земли на этом не кончится, она пойдет по темному пути. Надеюсь, временно» и все равно это будет рывок в вперед по сравнению с тем болотом в которое мы все угодили возможно осмысленный выбор твоего вампира это вовсе не ошибка а первый шаг на пути к прогрессу знаешь светлый во первых это твой вампир а во вторых хрен такой прогресс сказал никита и шагнул на второй слой сумеречное марево дрожало три луны расплывались цветными пятнами Серое пространство пронизывали тончайшие белые шнуры, точно корни, разбегавшиеся во все стороны от того места, где на первом слое вещал проповедник. Их становилось больше. Они прорастали в глубину, изгибаясь, ветвились над головой и пронзали низкие облака. Странная магия, безусловно светлая, и странная реакция сумрака, слишком бурная для тоненьких ниточек света, разбегавшихся от одного ствола, Точно бледные корни неведомых растений. Идем глубже, на третий слой. Вот твой предел, засранец. Никаких следов присутствия иного. Не водить тебе армии будущего, ты даже до четвертого уровня силы не дотягиваешь. Никита быстро оглянулся по сторонам, прежде чем покинуть пустынный рубеж, потянувший из него силу. Под взбаламученным серо-стальным небом кипела странная, совершенно не характерная для сумрака псевдожизнь, Прямо напротив Никиты всплыл огромный полупрозрачный купол, породил фантом паровоза, тяжело вздохнул, исчез. На призрачной платформе, тянувшейся сколько хватало глаз, проявились тени, напоминающие человеческие фигуры, каждая из которых отбрасывала следующую тень, и так до бесконечности. Вернее, до острого приступа головокружения, когда все они разом рухнули в серый туман точно в развершуюся пропасть. Никиту, потерявшего концентрацию, обожгло ледяным ветром. С опускавшегося неба посыпалась стальная взвесь, колючая, как снежная крупа. Он рванулся назад на второй слой, где сумеречный мир не играл с фантомами и где по-прежнему вытягивались во все стороны светящиеся корни. «Никита, я рядом. Что там у тебя?» Пространство вокруг гудело, порождая глухое эхо. — Саша, нормально все. Подходи, возьмем проповедника. Через сумрак отозвался оглушенный сурнин. — Что? — как в испорченный телефон переспросил Санек. — Ничего не слышно. Сейчас буду. Сумеречный канал полнился странными помехами. Вокруг извивались сверкающие белые нити, и тут до Никиты дошло. То, что он сначала принял за экзотический способ выкачивания силы, оказалось системой связи. Трофим о чем-то предупреждал своих последователей через сумрак. А может, собирался внушить им что-то напоследок? На первом слое время течет медленнее. Скорее всего, Трофим еще только начинал свою несанкционированную передачу. Никита сварудил фаербол, переливавшийся как многокамерный мыльный пузырь, грохнул его озимь, и прыгнул в упавшую под ноги тень, оставив за спиной ослепительное пламя. Трофим взвыл и покатился по земле. Так он и выкатился из сумрака, путаясь в многослойной тени, неожиданно обдавший его жаром со всех сторон. Вскочил на четвереньки и с низкого старта бросился прямо под ноги подоспевшему Саньку. «Стоять! Ночной дозор!» Никита выскочил следом, зажмурился от нестерпимо яркого света фар, Глотнул свежего мартовского ветра и закашлялся. «Александр Спешилов, третий уровень силы», — чеканил Санек. «Руководство ночного дозора города Москвы настоятельно рекомендует вам проехать в офис, поскольку у руководителей оперативного отдела и отдела информации есть к вам вопросы. Представьтесь, пожалуйста, чтобы я как сопровождающий знал, как к вам обращаться». «Трофим его зовут», — хрепловато подсказал Никита. Пока Санек, сверкая метками дозорного, как гвардеец значками, произносил вежливую формулу задержания и демонстрировал добрые намерения, проповедник успел подняться на ноги и наградить Сурнина взглядом, полным обиды и праведного негодования. Никита пожал плечами и уставился на ярко-желтый фургон, перегородивший узкий проезд. «Аварийная электросетей», — гласила надпись на борту машины. За рулём сидел лысоватый мужик в синей спецовке. Мотор тарахтел. На крыше вращалась оранжевая мигалка. Включённые фары били прямо в белый бетонный забор, сверкающий ледяными потёками. Казалось, ещё немного, и он протает под натиском света. «Сань, что это ты такое сюда пригнал?» «Извини, ничего другого у дома не подвернулось. Ночь на дворе», — заулыбался Санёк. Я вообще твою эсэмэску чуть не проспал. Сейчас на Кутузовский выйдем, поймаем кого-нибудь. Ты почему заранее не позвонил? Эээ, ладно. Фургон так фургон. Можем и до офиса на нем махнуть. Не, Никит. Внутри еще трое монтажников томятся под ментальным контролем. Совсем тесно будет. Да и неудобно их задерживать. Люди на работе. Коллеги к тому же, свет в городе чинит Улыбнулся Санек. «Ну ты даёшь!» Никита подошёл, застегнул замок куртки и протянул руку. «Спасибо, Саша, что приехал. Кажется, я немного перестраховался. Трофим сопротивления своим не оказывает, да и поговорить не прочь. Верно?» Трофим понуро промолчал, стоя между двумя дозорными.